Маг на побегушках. Лугаль Аханит перевернул тело и грязно ругнулся. Городской Н убит в собственном кабинете ножом в сердце. Худшее начало дня трудно даже вообразить. Причем в комнате ни один труп, кроме благородного Н на полу лежит еще и какой-то неизвестный, только не зарезанный, а удавленный. Если верить писцам, сидящим в приемном кабинете, этот неизвестный явился к Эну с ходатайством. Кену ежедневно приходят десятки людей с просьбами, жалобами, предложениями. Ходатайство лежит здесь же, на столе. Речь идет о каналах. Несчастный хотел построить ответвление за свой счет для орошения полей на родовом поместье. Рядовое, ничем не примечательное, прошение. Однако кто-то убил и Эна, и его просителя. Посетитель удавлен, Эн зарезан. Вот этим самым ножом, что торчит в груди, на полу растеклась большая лужа крови. «Терпеть не могу такие истории», – пробурчал Аханит, рассматривая орудие убийства. Совершенно обыкновенный нож. Рукоять простая, без украшений. Судя по оставленным следам, убийца действовал очень быстро. Сначала вспорол грудь Эну, тот умер мгновенно. Потом набросился на посетителя, уже не с ножом, а с удавкой. Видимо, он всадил нож слишком глубоко и не желал терять драгоценных мгновений. Непонятно только, откуда этот убийца взялся и куда потом делся. Единственный выход из кабинета Эна ведет в комнату песцов. Там все это время находились шесть человек и они клянутся, что дверь даже не открывалась. Окно такое маленькое, что и ребенок не пролезет. К тому же выходит оно на городскую площадь, где всегда полно народу, но никто не видел ни человека, влезающего в окно, ни человека, из него вылезающего. Лугаль почувствовал сухость во рту. Сейчас бы не повредила кружечка ячменной секеры. Той, что подают в питейном доме у двух мечей. Дешевый, неприятный на вкус, но зато очень крепкий. Городские пьянчуги называют ее горлодером, Но для секеры еще слишком рано. Может быть вечером. И то лишь в том случае, если двойное убийство будет раскрыто. Когда на шее висит что-нибудь вроде этого, Аханиду ничто не доставляет удовольствия. Ни вкусная еда, ни крепкая секера, ни игра в кости, ни прелести красавицы жены. Впрочем, та сейчас на сносях, и это отразилось на ее нраве. Из ласковой серны стала злобной кабанихой. Аханит уже начал подумывать о том, чтобы переселиться в здание суда, пока прекрасная целеву не родит. «Могу ли я спросить, кто совершил это злодеяние?» – нарушил мысли старший писец. «Спросить можешь», – угрюмо сказал Аханит. «Но не рассчитывай, что я отвечу». «Да, ответа не будет. По крайней мере, прямо сейчас». Единственное, что уже ясно, здесь поработал не просто человек. Убийца, явившийся из ниоткуда и исчезнувший в никуда, загадочная невидимка, проходящая сквозь стены. Магия. Проклятая магия, вечно портящая жизнь честным гражданам. Или, возможно, какая-нибудь нечисть. Лугаль Аханид уже пятнадцатый год служит на этой должности, он повидал убийства, совершенные магами. Повидал и несчастных, ставших жертвами темных тварей. Вопрос в том, кто именно поработал здесь. Скверно еще и то, что маг-консультант Немруда покинул должность четыре месяца назад. Получил звание мастера и отбыл в столицу. Замену до сих пор не прислали. А без мага тут ничего не сделаешь. «Почтенный Лугаль, тебя спрашивает человек!» – окликнул Аханида младший писец. «Говорит, что он новый маг-консультант Немруда. Аханид облегченно выдохнул. Видно, боги его еще не оставили. Новый маг дожидался Аханида в комнате стражи. Мужчина лет 30, высокий, черноволосый, чернобородый, сероглазый. Классическое шумерское лицо, одет в длинную пурпурную тунику с короткими рукавами, стянутый поясом с кистями. Через плечо широкий шарф повязка, за поясом медный жезл. Мир тебе! Поздоровался Аханит. Я Аханит, Лугаль Немруда, а твое имя. Креол, равнодушно произнес маг. К собеседнику он особого интереса не проявил. Лугаль как Лугаль. Лет сорока, высокий, сухопарый, с длинными волосами и короткой бородой. Одет по-военному, войлочный чешуйчатый панцирь, узкие кожаные штаны, кожаная юбка с металлическими полосками, боевой шарф. Полу сапоги до середины икр. На голове железный шлем шишак, украшенный изображением сторожевого пса. Подмастерье? Спросил Аханид. Подмастерье. Специальность! Демонолог некромант. Боевой Макс уклоном в пиромантию. Исцелять умеешь? Немного. А ты не из болтливых, как я погляжу. Это хорошо крол передернул плечами ему действительно не хотелось разговаривать жара невыносимая настроение паршивое да еще и устал до смерти я хочу спать сразу перешел к делу маг где в этом городе мой дом через две улицы от священной грады но там сейчас не слишком уютно прежний хозяин съехал месяц назад и с тех пор там не убирались мне наплевать Вчера я весь день трясся в колеснице, а ночью на меня напали разбойники, и я не выспался. Разбойники? Нахмурился Аханид. Где? К северу от Ашура. Они пытались зарезать меня спящим. И что с ними стало? Двоих я поджарил, растянул губы в улыбке Криол. Еще одному остановил сердце. А остальные... остальные гнались за мной несколько проклятых часов. Я зверски вымотался, петляя по холмам. А когда я наконец от них оторвался, то понял, что не представляю, где нахожусь и в какой стороне твой Нимрут. Могильди удирал от дорожных разбойников. Приподнял бровь Лугаль. Необычно. Эти шакалы оказались не проворчал проворчал Креол. И их была целая шайка. «Хорошо вооруженная шайка. К тому же они ездили верхом, как дикие скифы. Мои анагры чуть не издохли, пока уносили меня от этих выродков». «Где они сейчас?» Спросил Лугаль, доставая калам и папирус. «Стоят у ворот, впряженные в колесницу. Надеюсь, при моем доме есть конюшня». «Я не про анагров спрашиваю, про разбойников. Где они?» «Почем мне знать?» «Наверное, вернулись на свои охотничьи угодья». «А сколько их всего?» «Было двенадцать, осталось восемь». «Ты же сказал, что убил только троих». «Сначала. Я восстановил немного маны, пока удирал, так что смог грюкнуть еще пару раз. Разнес одному голову», — злобно хихикнул Криол. «Смешно было. Так где там мой дом? Мои анагры устали не меньше, чем я». О твоей колеснице позаботиться. Встал из-за стола Аханит. А сейчас ты пойдешь со мной. Просто дай мне раба в провожатые, поморщился Криол. Пусть только покажет дом, а уж циновку я смогу расстелить и сам. Я не сказал, что ты пойдешь домой. Мне нужна твоя помощь, маг. Совершено убийство. Подождет до завтра. Не подождет. Убит городской Н. «Ты появился очень кстати, маг, и я не позволю тебе уснуть, пока ты не обнюхаешь место убийства». «Я те, что собака?» «Можешь быть хоть и шаком», – ткнул Криола пальцем Аханит. «Мой прежний маг всегда все обнюхивал, а потом рассказывал, что узнал. Если ты колдуешь другим способом ради Мордука, но мне важен только результат». «Черева Тиамат!» скрипнул зубами Криол. С тех пор, как верховный маг Шуруках назначил его на эту должность, Криол не переставал ворчать и брониться. Он никогда не мечтал быть магом-консультантом при страже. Но под подмастерьем не предоставляют особого выбора. Илькум. Трижды проклятый Илькум. Либо работай на империю, либо выплачивай священный долг деньгами. Либо проваливай из шумера и больше не возвращайся. Выбор небогатый. Конечно, у мастеров и магистров такие же проблемы. Но у них, по крайней мере, работа поинтереснее. Маг-консультант – должность исключительно для подмастерьев. Только в благословенном Вавилоне эту должность занимает мастер. Столица все таки Акриула отправили на самую окраину. Немрут – крайний север империи. Еще дальше начинаются уже земли варваров. Митани, Понт, Хати. Видимо, верховный маг решил, что раз уж Креол несколько лет прожил в Симуруме, находящемся на самом границе с Понтом и Кассией, ему не привыкать к захолустью. Правда, Немрут все же побольше Симурума. Улицы пошире, народ побогаче. Немрут не идет ни в какое сравнение ни с Вавилоном, ни с двумя великими городами Приморья – Уром и Йолангом. Но все же город довольно большой. В группе северного тигра третий по величине. Первый – Ашшур, второй – Ниневия. Хотя сам Креол предпочел бы что-нибудь поменьше, но на юге. Большая часть шумерских городов размещается именно там, в плодородной долине между тигром и Ефратом. Лучшее место в мире, настоящий рай на земле. Северный тигр во всем уступает южным областям. Впрочем, могло быть и хуже. Криолу мог достаться северный Ефрат. Это вообще захолустье. Кроме Кальху, там и городов-то крупных нет. И тоже рядом с варварами. Все тот же Хати и Минойское царство. При мысли о варварах Криола передернула. Дикари, безмозглые, необразованные дикари. Не знающие истинных богов, обычаев и языка. Шамшудину очень повезло, что он родился в Шумере а не в куше, откуда родом его отец. Лугаль Аханид отвел Криола в кабинет Эна. Мак погладил бороду, рассматривая труп. Затем легонько потыкал его носком сандалии. «Эй!» Нахмурился Аханит. «Прояви уважение, Мак!» «Это все-таки наш бывший Эн. «Мне наплевать, кем эта плоть была раньше!» «Эна здесь больше нет! Он вышел и отправился в кур!» «Все, что осталось...» Три амфоры мертвого мяса. Ему не нужно, чтобы я проявлял уважение. Тогда прояви уважение к моему мечу, который проткнет тебя, если ты не закроешь пасть. Криол внимательно осмотрел меч Аханида и скривился. Чтобы стать шумерским лугалем, нужно прежде всего быть первоклассным воином. Таким воином, который не побоится схлестнуться и с магом. И если маг всего лишь подмастерье, он может и проиграть. Случаи бывали. «Только замахнись на меня своей железкой и превратишься в груду золы!» Тем не менее предупредил Криол. «По крайней мере моя смерть будет быстрой!» Усмехнулся Аханид. «А вот ты будешь висеть на крючьях очень-очень долго!» Креол снова скривился. «Совершенно верно. Императорский Лугаль – это не какой-то вшивый разбойник. В императорских пыточных много места, а палачи отлично знают свое дело. Конечно, казнить его не казнят, маги для этого слишком ценны, но альтернатива такова, что лучше бы уж казнили. Самое обычное убийство, сказал Криол, решив сделать вид, что предыдущего разговора не было. Нож в сердце. Никакой магии. Нож обыкновенный, следов колдовства на нем нет. Я так и думал. А что скажешь о втором? Второй труп Криола рассматривал гораздо дольше. Щурился, принюхивался к воздуху, водил руками возле мертвого тела. Лугаль молча стоял сзади. Работающего мага нельзя отвлекать. Сбей концентрацию и все полетит нергалу в задницу. Закончив осмотр, криол потыкал ногой и этот труп. Аханит гневно побледнел. Маг то ли забыл о его предупреждении, то ли решил его игнорировать. В любом случае нужно напомнить ему, кто тут главный. Вставай, гнилой ублюдок! Рявкнул криол, топча сандалией мертвое лицо. И тут труп вскочил. Холодный, бездыханный, он взлетел, словно подброшенный, и кинулся на Креола. Тот резко вскинул в ладони, и мертвец отлетел назад. Он ударился о стену с такой силой, что по ней пошли трещины. Живой человек после такого удара не смог бы подняться. Но мертвец тут же вскочил и снова прыгнул вперед. Криол отшатнулся, понимая, что уже не успевает применить новые заклинания. Но тут в воздухе просвистел Дротик. Его метнул Аханит, метнул уверенно и точно. Вложил в бросок всю свою недюжинную силу. Дротик вошел в живот ходячего трупа, и тот опять отлетел назад. Немедля Лугаль тут же швырнул еще один Дротик, на сей раз в грудь, пригвождая мертвеца к стене. Тот невнятно захрипел и задергался пытаясь освободиться, но здесь оказалось недостаточно даже его мертвецкой мощи. «Кто тебя послал?» – рявкнул Аханит, нанося резкий удар мечом. Кисть мертвеца отлетела и задергалась на полу, однако ее хозяин даже не вздрогнул. Нежить не чувствует боли и равнодушна к телесным потерям. «Кто тебя послал?» – повторил Лугаль, взмахивая мечом снова. Отлетела вторая кисть. Мертвец злобно оскалился, глядя на своего палача, и прохрипел. Эх. Ах. Он ничего не скажет, вмешался Криол. Это белые зомби. Они не умеют говорить. Описать? Э, не знаю. Думать, тоже не умеет. Но даже если умеет, это точно ничего не напишет. Почему? Так ты же ему руки отрубил! Ах, да, верно. Аханит наступил на все еще подергивающуюся кисть, обтер клинок и со звоном вернул его в ножны. Без руки мертвец оставил попытки освободиться и уставился на мага и Лугаля пустыми глазами. «Белый зомби, говоришь?» – медленно переспросил Аханит. «Что это такое?» «Разновидность обычного зомби! В отличие от обычного, внешне почти не отличается от человека!» Не пахнет, не разлагается, довольно быстро движется. Только разговаривать не умеет. Белого зомби делают из самого свежайшего трупа. Обычно человека убивают и сразу же оживляют. Тот не успевает даже остыть. Я так понимаю, его послал маг, предположил Аханит. Безусловно. Зомби безмозглые куски мяса. Они ничего не делают самостоятельно, только по приказу. Нападал на нас он очень даже самостоятельно. «Значит, у него был приказ, что делать, если его разоблачат? Ты ведь понял, что тут произошло?» Теперь и шаг бы понял. Ходячий труп прошел вовнутрь под видом обычного человека. Убил Эна, потом лег на пол и притворился обычным трупом, неходячим. «Очень хорошо притворился, надо сказать. Как ты его разоблачил?» По ауре, конечно. В неподвижном состоянии нежить ничем не отличается от простого трупа. Ничем, кроме ауры. Ясно. А можешь ты по этой ауре сказать, кто его натравил? Это потруднее. Отвел глаза Криол. У вас в городе есть маги? Трое. Травница, гадальщик и некромант. Некромант? Что за некромант? Мастер Легнид. Он не только некромант, еще он строит големов и создает копии людей. Как вы это называете? Допели. Да, допели. Да, да пели. Ты слышал об этом маге? Слышал. Поморщился Криол. В гильдии всего полсотни мастеров, и лигнит среди них не самый слабый. Если возникнут проблемы, одолеть его будет непросто. Не волнуйся. «Я не рассчитываю, что подмастерье победит мастера». «Не недооценивай меня, Лугаль!» Вспыхнул Криол. «Я победил своего учителя Халадж -беш, а он был магистром». «Так это ты убил того гнусного косита?» приподнял брови Аханит. «До меня дошел слух, что его прикончил собственный ученик, но я, признаться, не поверил». «И зря!» Это чистая правда. Или ты все еще не веришь? Верю, верю. Видимо, ты хорош в битве с магами. Жаль, что с разбойниками у тебя получается хуже. Я не был готов, возмутился Криол. Я спал. У меня было мало маны, и заклинаний я почти не заготовил. К тому же их была целая дюжина. Не кричи, ты свободен. То есть... Можешь идти домой и отдыхать. Раб покажет дорогу, пока что ты здесь больше не нужен. А что с лигнидом? А что с ним? Ты не пойдешь выяснять, зачем он отравил зомби на Эна? А ты уверен, что это именно он? Зомби делают некроманты. Лигнит единственный некромант в вашем городе. По-моему, все очевидно. Очевидно. Но доказательств у нас нет. Я не могу обвинить мастера гильдии в убийстве, не имея веских доказательств. Это тебе не уличный воришка. И что же ты собираешься делать? То, что делаю уже 15 лет. Вызнавать правду. Когда мне потребуется в этом твоя помощь, я сообщу. А пока что можешь идти. Или это не ты жаловался, что устал и хочешь спать? Криол немного подумал, а потом пожал плечами. Какое ему собственно дело до произошедшего? Пусть Лугали разбирается сам. Это его работа. Криол здесь только для того, чтобы колдовать, когда о том попросят. Сейчас его ни о чем не просят. Можно идти спать. Дом криолу выделили скромный почив четверо меньше того, что был у Халая в Симуруме. Этаж всего один, комнат только три, никакого внутреннего двора, подвала или синей. Дверь ведет с улицы прямо в главную комнату. Ничего не поделаешь, казенное жилище. Оно уже много лет служит пристанищем магом-консультантом. Проснувшись на следующее утро, Креол первым делом начал разбирать вещи. С собой он привез немногое – одежду, циновку, книги, пищи, принадлежности, магические инструменты, шкатулку с редкими ингредиентами. Рабов Креол брать не стал. Один ему положен по должности, а больше и не требуется. Правда, раба криолу тоже выделили не самого лучшего. Диковатого вида кимер с синими татуировками на лице. Креол предпочел бы молодую собинянку. «Как тебя зовут?» — спросил маг, сообразив, что до сих пор этого не знает. — А? — открыл рот раб. Креол задумчиво уставился на уродливый обрубок. Итак, язык у его раба тоже вырезан. Можно было и догадаться. За весь вчерашний день тот не проронил ни слова. — Ладно, тогда я буду звать тебя просто раб! — принял решение Креол. — В этом доме есть какая-нибудь еда? Раб помотал головой. Тогда сходи, купи. Я хочу есть. Раб протянул ладонь, прикрывая другое лицо. Что? Ах, да, деньги. Держи. Купишь мясо, лепешек, бобов, масла, зелени, вина, ну и всего остального, что может понадобиться. Но никаких фиников. Понял меня? Если я увижу в этом доме хоть один финик, отрежу тебе еще и уши. Раб равнодушно кивнул пряча сикли за щеку. Ему больше некуда было их спрятать. Креол подумал, что надо дать этому презренному хоть какую-то одежду. Не годится, чтобы раб мага выглядел так убого. Если останутся деньги, купишь себе рубаху и сандалии! неохотно приказал Криол. Самый дешевый! Раб снова кивнул. На его лице ничего не отразилось. Кажется, ему было все равно. Вернулся он довольно быстро и уже одетым. Длинная холщовая рубаха от шеи до пят. Такие носят все рабы в шумере. Впрочем, Креол не обратил на это внимания. Куда больше его интересовала провизия. Стряпал его новый раб вполне сносно. Вместе с тем же безразличным лицом он сварил бобовую кашу со свининой, удостоившуюся скупой похвалы Креола. Уминая нехитрый завтрак, Мак задумался. Что делать дальше? Неизвестно точно, насколько он здесь задержится. Пока что на ум приходит только два способа покинуть должность – разбогатеть или стать мастером. В первом случае Креол может откупиться от Илькума, во втором – гильдия поручит ему другую работу, более почетную. По крайней мере, о насущных расходах можно не беспокоиться. Мак на императорской службе кормится и одевается за счет казны. Правда, казна не слишком-то щедра. Так что стоит озаботиться о дополнительном приработке. В бытность учеником криолу пару раз приходилось подрабатывать целительством. А еще он однажды помог наемному бойцу выиграть пари за долю в призе. Можно и здесь поискать что-нибудь наподобие. Вспомнив о целительстве, Креол вспомнил и Охиоро. Тоже подмастерье, но уже подбирается к мастеру. На диво искусный целитель. Креол тоже неплохо умеет стягивать раны и отгонять заразу. Но Хиора превосходит его в этом так же, как Шамшудин в телекинезе. Зримое преимущество узкой специализации. Конечно, магом консультантам ни Шамшудина, ни Хиора никогда бы не назначили. Для этой должности нужен как раз широкий специалист, подобный Криолу, Тот, кто умеет все понемножку. «Мир этому дому!» – донеслось порога. Криол что-то невнятно прочавкал, кивая на противоположный табурет. Лугаль аханит снял шлем шишак и уселся за стол, смахивая пот со лба. Жарко, как на темени шамаша, рассеянно произнес он. Как тебе новый дом? Дрянь! Угрюмо ответил Криол, ковыряя в зубах щепкой. Но все же лучше, чем ночевать под мостом. Что выяснили о некроманте? За ним приглядывают. Но уже ясно, что там что-то нечисто. За последнее время в доме мастера Легнида произошло несколько странных смертей. Что за смерти? Погиб один из его рабов. Проломила голову упавшей статуей. Погибла наложница, подавилась вишневой косточкой. Погиб ученик Легнида. Сгорел заживо, ошибившись при заклинании. Вполне естественная смерть. Такое бывает время от времени. Время от времени бывает. Но чтобы сразу три случая, менее чем за месяц, в одном и том же доме, маловероятно. Знаешь же, как говорят, один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Странно это все, Абгаль Криол. очень странно. И что ты хочешь от меня? «Если надо, я могу сделать порошок, который заставляет говорить правду». «У меня его предостаточно», – махнул рукой Аханит. «Городская травница тоже знает в этом толк. Только вот на вашу колдовскую братью он не действует». «Разве?» «Я не знал». «Пару лет назад я пробовал допрашивать так одного знахаря». «Шивенький колдунишка, даже не член гильдии». Однако выхлестал целый горсть этого порошка, но все равно врал, как торговка покупателю. Да и кроме меня многие пробовали. Не действует эта дрянь на магов. Теперь буду знать, пожал плечами Креол. Вина выпьешь? До заката я пью только воду. Вот держи. На стол лег свернутый в трубочку папирус, Креол покосился на него одним глазом даже не пытаясь развернуть и поинтересовался. «Это что?» «Список дел». «Каких еще дел?» «Твоих дел». Не мруди четыре месяца не было официального мага. Вот и накопились дела. «Их много там?» «Восемнадцать. Я поставил клинышки возле самых важных. Ими займешься в первую очередь». Криол цокнул языком, разворачивая свиток. Что здесь самое-самое важное? Спросил маг. Номер восемь. Шебарис. Один из богатейших аристократов Немруда. В его подвале поселилась какая-то тварь. Что за тварь? Неизвестно. Я дважды приходил с отрядом стражи, никого не видел. Но там действительно кто-то есть. В подвале несколько раз исчезали люди. Разберись. Когда закончишь, займись брошенным домом рядом с зерновым амбаром в ремесленном квартале. Там часто видят привидений. А ближе к вечеру зайдешь на кладбище. Там последнее время пошаливают упыри. Это все по твоей части, маг. Крел почесал шею и прокинул в горло кубок с вином. Не хочется тратить время на ерунду. Но делать нечего, надо выполнять обязанности. Дом богача Шибариса разместился совсем рядом со священной оградой. Оно и неудивительно, ведь священная ограда – центр любого шумерского города. Именно здесь располагаются храмы, дворцы знати, здания суда, казармы городской стражи и прочие важные постройки. Большинство богачей тоже живут где-нибудь поблизости. Осмотрев дом снаружи, Крюл уважительно покивал почти вдвое больше, чем симурумские хоромы старого халая. Конечно, не идет ни в какое сравнение с его же воромом, не говоря уж о Шахшаноре, но нельзя же сравнивать дворцы великих магов с домом захолустного богача. Крелл решил пока не говорить, что он маг, неизвестно, что за существо поселилось в здешнем подвале. Если оно узнает, что по его душу явился чародей, то может затаиться или даже сбежать. Пусть лучше до поры ничего не подозревает. Поэтому оделся Криол в обычную одежду магическую книгу скрыл в потертой сумме на плече, а колдовской жезл спрятал под туникой. Шибарис оказался неопрятным 50-летним толстяком. Вероятно, в молодости он был настоящим силачом, но к нынешнему времени полностью себя запустил: а брюск заплыл жиром, Креола он встретил радушно предложил вина и оливок. Тот, разумеется, не отказался. «Так ты, значит, следопыт?» Переспросил богач, наполняя чашу гостя. «Думаешь, сможешь расправиться с этой тварью?» «Зависит от того, что оно такое», уклончиво ответил Креол, принюхиваясь к вину. «Критская?» «Нет, арамейская, но тоже хорошая». Креол опорожнил свою чашу и недовольно подумал, что пить стоило бы поменьше. Всем известно, что злоупотребление спиртным плохо отражается на седьмом духовном начале. А для мага это чревато неприятностями. Несмотря на богатство хозяина, дом выглядел запустелым. Ни единого домочадца, даже рабов и тех нет. Стены покрыты пылью, в углах висит паутина. Шибарис явно махнул рукой не только на себя, но и на свое жилище. «У меня тут много кто перебывал!» Заметил богач, показывая дорогу в подвал. «Все хотят получить награду!» «Награду?» «Ну да, десять сиклей золота! Ты разве не ради них явился?» «Да, конечно, ради них!» Сделал непроницаемое лицо Криол. Про себя он послал Лугалю проклятие вечного поноса. «Скажи тот о деньгах, Криол бы взялся бы за дело куда охотнее! Десять сиклей золота – это огромная сумма!» Средний ремесленник зарабатывает два сикля золота в месяц и почитает себя счастливчиком. «Тогда напоминаю, что я оплачу только за видимый результат. Если ты воскуришь какие-нибудь благовония, а потом скажешь, что это отпугнула тварь, и она убралась, я не заплачу даже медного сикля. Покажи мне труп, криол. Только тогда я смогу уснуть спокойно». Эта проклятая тварь слишком много отняла у меня. Я слышал, она сожрала твою жену? Равнодушно спросил Криол. Богач вяло кивнул. На его лицо набежала тень. И двоих детей, верно? добавил Криол. Да. Зачем ты бередишь мои раны? Криол не ответил. Они остановились перед массивной каменной дверью, перекрывающей вход. Шибарис снял с пояса связку ключей и принялся перебирать их, разыскивая нужный. Пока он это делал, Креол принюхался к воздуху. Учуяное ему совсем не понравилось. Смерть. Сами стены здесь пропитаны смертью. Такая аура бывает в Пыточной, на Эшафоте, на поле Брани. Там, где насильственной смертью погибло множество людей. «Я внутрь не пойду», – пробормотал Шибарис, отпирая дверь. Не хочу даже переступать порог. Криол только отмахнулся. Его полностью поглотила аура этого места. Он жадно вглядывался и вслушивался, обонял аромат и ловил тепло. С тех пор, как Бескожий Демон сгревеш научил его основам чтения аур, Криол не переставал совершенствовать свои навыки. Правда, ему по-прежнему плохо давалась зрительная часть, но Криол с детства отличался упрямством. Рано или поздно и эта стена падет перед упорным натиском. Главное – не сдаваться. Однако, кроме зловещей ауры, в подвале ничего не обнаружилось. Совершенно пустой каменный мешок, голые стены, пол, потолок. В дальнем конце прогнившая деревянная скамья, воздух здесь довольно сырой. По углам чадят два смоляных факела. И больше ничего. Совсем. Откуда обычно появля вернулся к дюре креол, оборвав фразу на полуслове, он метнулся к выходу, но было уже поздно. тяжелая каменная дверь захлопнулась перед самым его носом. в замке повернулся ключ. что это значит? процедил мак, разминая пальцы. прости меня, послышался дрожащий голос. прости, я должен кормить его, иначе он сожрет и меня самого. и он уже всех сожрал. я жив только до тех пор, пока поставляю ему жертв. «Ты мне солгал?» – бешено заревел Криол. «Ни единым словом, клянусь, если ты одолеешь твари и покажешь мне труп, я выпущу тебя и выплачу обещанные десять сиклей, клянусь секирой Мордука, что разделила на Тиамат». Криола это ничуть не обрадовало, его охватило невыразимое бешенство, провели, обманули, заманили в ловушку, причем вот так запросто. Мак уж захотел вышибить дверь звуковым резонансом или развалить его в щебень усталостью камня, но в последний момент отдумался. Пока что стоит приберечь заклинание. В памяти есть личная защита, усыпление, молния и стрела кипящего жезла. В жезле содержался свет, звуковой резонанс, усталость камня, исцеление, полет, поднятие мертвеца, огненное копье, блестающий щит, огненная аура, световой меч стальной доспех и копьё Мордука. Это очень неплохой арсенал для подмастерья, но всё же не стоит расходовать его попросту. Неизвестно, что за тварь таится в этом сумраке. Креол положила руку на жезл, прикосновение к главному орудию мага окончательно его успокоило. Жаль только, что эта штука такая невместительная. Жезл отца без труда вмещает 50, а то и 60 заклинаний, а в эту дешёвую медяшку и дюжину-то едва удается впихнуть. Конечно, с более мощным артефактом-держателем криолу пока не совладать, но все равно ужасно обидно. В голове быстро нарисовался простенький план. Сначала расправиться с подвальной тварью, потом выломать дверь, а потом искалечить толстого болвана, который посмел так поступить с криолом Урским. Однако пока что нападать никто не нападает. В подвале все так же тихо и только факелы чуть слышно потрескивают. Ни единого движения. Никого, кроме самого Криола. И вообще непонятно, откуда эта тварь собирается появляться. Стены и пол и потолок совершенно гладкие. В этот каменный мешок даже верительница не пролезет. Что уж говорить о чудовище, способном сожрать человека. Значит, это какая-то нечисть, для которой стены не преграда. Криол почти 15 лет проучился у демонолога. Он мог, не сходя с места, перечислить сотню таких созданий. Или две сотни. Одни из них не представляли угрозы даже для подмастерья, с другими нелегко совладать даже архимагу. Знать бы еще, с кем предстоит общаться здесь. Криол не произносил ни звука. Он стоял неподвижно и ждал. Ждал, когда загадочная тварь покажется. Даже если она невидима, если сумеет напасть незамеченной, не страшно. Личная защита подстрахует. Это заклятие воистину гордость шумерской гильдии. Маг, который его изобрел, был настоящим гением защитных чар. Но что-то уж слишком долго ничего не происходит. Чудовище не голодно, или оно еще не знает, что ему здесь приготовлен обед. Быть может, он наведывается в этот подвал лишь время от времени. Тогда криол может впустую прождать несколько часов или даже дней. Малоприятная перспектива. Сейчас криол не отказался бы от кошки. Эти священные животные чувствуют присутствие нечисти, как никто другой. И в отличие от собак, которые сразу начинают лаять безостановочно и ступленно, кошки реагируют спокойно. Поэтому для мага, чьи высшие чувства еще не идеальны, нет ничего лучше хорошей кошки. Или змеи. Змеи тоже обладают высокой чувствительностью. Правда, у кошек есть еще и другие достоинства. В отличие от змей, кошки мягкие, теплые и пушистые. Выбор очевиден. Креол постоял и прождал почти целый час, и у него наконец лопнуло терпение. Резким рывком маг выдернул из-за пояса жезл, направил его на дверь и рявкнул. «Кадиштихтан!» Слово-ключ запустило заклятие звукового резонанса. Невидимая волна с гудением обрушилась на каменную дверь снося ее со штырей и отбрасывая как тоненькую дощечку. Уже не заботясь о секретности, Мака размашистым шагом зашел по лестнице, удерживая наготове сразу три заклинания. Шибарис заплатит за то, что запер его в подземелье. Плевать на его проклятую тварь. Пусть сидит там хоть до пробуждения ктулху. При виде Криола Шибарис стал белым, как алибастер. Жирные губы мелко задрожали, глаза выпучились, придав толстяку сходство с лягушкой. Он пролепетал. «Ты... ты вышел оттуда?» «Вышел!» Угрюм подтвердил криол, взвешивая на руке жезл. «Что ты наделал?» В ужасе прошептал Шибарис, пятясь от мага. «Что ты натворил? Ты вышел из подвала, и тварь вышла следом за тобой! Теперь она сожрет всех нас!» «Я никого там не видел!» Прошипел Креол, едва сдерживаясь от распирающей его злости. «Я прождал гибель времени, но никого не видел и не слышал!» «Ты подвалом не ошибся, Боров!» «Не подходи ко мне!» – вскрикнул Шибарис. «Не трогай меня! Не ешь меня! Я делал все, как ты приказываешь! Не моя вина!» Креол озадаченно нахмурился. Кажется, этот жирный идиот разговаривает не с ним. Вид у криола сейчас угрожающий, но есть он совершенно точно никого не собирается. Значит... Но догадка оказалась ошибочной. Повертев головой, маг никого вокруг не обнаружил. Пустая комната, в астральном слое тоже ничего необычного. Никаких демонов, никаких призраков, никого вообще. Тогда чего же толстяк так трясется? «Не выходи! лепетал тот, оседая на пол. «Не выходи! Криол сделал два шага вперед. Шибарис никак на это не отреагировал. Он смотрел не на Криола, а куда-то рядом. Маг погладил бороду и прошел через это место. Ничего, пустота. Эй! окрикнул Криол Шибариса. Как выглядит эта твоя тварь? Не знаю! слабеющим голосом ответил богач. Не знаю, никогда ее не видел. Так что же ты мне голову морочишь? Чего ты? Криол потянул носом. «Ты что, обмочился?» Шибарис тоскливо всхлипнул, Криол брезгливо поморщился и заговорил, стараясь оставаться спокойным. «Ты отрыжка нергала, я два раза спрашивать не буду. Рассказывай мне все как есть и рассказывай так, чтобы я понял. Если я что-то не пойму или вздумаешь мне врать, выбью вторую половину зубов -почему вторую?» – пролепетал Шибарис. «Потому что первую половину я тебе выбью в любом случае! За то, что запер меня в подвале!» Размазывая по лицу слезы и сопли, Шибарис принялся рассказывать. Креол выслушал его историю с каменным лицом, а потом заставил рыдающего толстяка подняться на ноги. Не обращая внимания на стоны и скулеж, маг пинками прогнал хозяина дома по коридору и лестнице и втолкнул в тот самый подвал, откуда недавно вырвался сам. Прищелкнув пальцами, Криол наложил на Шибариса усыпление. Дождавшись, пока тот захрапит, Мак начитал заклятие каменной стены. Как и многие другие заклинания, Криол помнил его наизусть. Спасибо старому ублюдку Халаю, заставлявшему учеников зубрить магические тексты до потери пульса. Оставив Шибариса запертым в подвале, Криол вышел из дома. По дороге он злобно ругался и пинал мебель. Следующее место в списке Креол отыскал не сразу, ему пришлось битый час бродить по немрудским трущобам, прежде чем он наконец набрел на искомый амбар. За то время, что маг провел в заточении, солнце перевалило за полдень и стало еще жарче. Креол смахнул лба пот и окликнул проходящего мимо водоноса. Тот остановился своего ослика и протянул покупателю мех, Креол с удовольствием глотнул холодной воды. Нашаривая за поясом снизу сиклей. Это зерновой амбар? – спросил Мак, кивая на старое здание. О, на как же! – охотно ответил Водонос. Ищешь кого-то, Абгаль? Водоносу было скучно. В полуденную жару шумерские города вымирают. Жители прячутся под крышами, спасаясь от сансепьека. Однако торговля водой в это время довольно прибыльна. Немногочисленные прохожие изнывают от жажды и легко расстаются с сиклями. «Я ищу брошенный дом», — ответил Криул. «Мне говорили, что там привидение». «Есть тут такой. Вон тот, что немного на особицу от остальных. Который слегка кренится влево. Он. А что тебе там за нужда, Абгаль? Изгонять будешь?» Криол пожал плечами. На сей раз он не стал прятать Джезел, выдающий в нем мага. Призраков так просто не обманешь. Ауру они видят даже лучше, чем материальное тело. Ну и водонос, конечно, сразу понял, с кем имеет дело. Недавно в Немруде, Абгаль, спросил он, наливая Криолу еще воды. Вчера приехал. то то я тебе раньше не слышал. Я тут у нас всех знаю. всех всех усомнился Криол. «Все-таки в Немруде больше 20 тысяч жителей». «Ну, может, и не всех поголовно, но всех, кто хоть что-то из себя представляет». «А маги много чего из себя представляет». «Это верно», согласился Креол. Слова водоноса ему понравились, да и вообще он всегда симпатизировал людям этого ремесла. В конце концов, его дед со стороны матери тоже был водоносом. Креол совершенно его не помнил. Старик умер еще до того, как внук научился говорить. Но домашние рабы рассказывали, что он был хорошим человеком. Заходя в темное нутро дома с привидениями, Крел продолжал думать о ремеслах и о том, что лучшее из них истинное искусство. Все-таки хорошо быть магом, даже под мастерьем очень хорошо, а мастером совсем замечательно. Конечно, еще лучше быть магистром и архимагом. Но эти ступени пока что далеко. А вот стать мастером возможно уже сейчас. Все, что для этого требуется – придумать новое заклинание и представить его на суд гильдии. Безусловно, это нелегко. Из восьми подмастериев лишь один становится мастером. Остальные до конца жизни остаются подмастерьями. Зато дальше идет полегче. Каждый третий мастер становится магистром. Каждый третий магистр становится архимагом. Это потому, что достойный маг обязательно будет подниматься все выше и выше. Все бездари и лодыри оседают на низшей ступени. Навсегда остаются подмастерьями. Креол завернул за угол, его размышления оказались прерваны. Замерев на пороге, маг невольно сглотнул. По виску скатилась предательская капля пота. Посреди темной комнаты сидел Лаларту. Ошибки быть не могло. Даже ученики магов знают в лицо всех архидемонов Лэнга. Жуткое чудовище, непомерно тощее, с шестью палкообразными суставчатыми руками, гибким извивающимся хвостом, парой перепончатых крыльев, тремя пылающими красными глазами, клыкастой пастью, гребнем полумесяцем на макушке. Это, несомненно, лаларту кровопийца. При виде криола архидемон зашевелился он поднялся на ноги и бесшумно развернул весь свой ворох конечностей. Из 42 пальцев вылетели 42 когтя, длиннющих, острейших когтя. Однако на сей раз маг даже не вздрогнул. Более того, его губы презрительно искривились. Глядя прямо на Лаларту, Креол зашагал вперед, Жезл по-прежнему покоился за поясом. Хвост архидемона взвихрился, закручиваясь спиралью. Ужасная пасть раскрылась в безмолвном рыке, и Лаварту метнулся на добычу. Крилл даже не замедлил шага. Не обращая внимания на беснующегося Лаварту, Крилл прошел к центру комнаты и задумчиво топнул ногой там и сям. В одном месте звук оказался несколько иным. Макс сложил вместе пальцы и резко крутанул ладонью, пуская стрелу кипящего жезла, раскаленный до красносгусток, Проломил деревянный пол, открывая небольшую нишу. Криол удовлетворенно крякнул и сунул туда руку. Пошарив пару секунд, он извлек плоский камень с начертанной сверху руной. Лаларту тем временем прыгнул снова. Страшные когти вонзились криолу в грудь. Архидемон принялся работать руками со скоростью смерча. Маг равнодушно лизнул палец и провел им вдоль руны на камне. Та издала тихий шипящий звук. Лаларту исчез. Выходя из дома, Креол посмотрел на солнце. До заката еще далеко. Вполне достаточно времени, чтобы наведаться на кладбище, осмотреть все могилы, скрыть те, что пахнут нежитью, и сжечь их обитателей, а потом провести очистительный ритуал, чтобы больше не вставали. Работа несложная, только долгая и скучная. На следующее утро Лугаль Аханид явился за отчетом. Криол встретил его кислым взглядом. Он, он как раз собирался впиться зубами в жареную рыбину. «Почему ты заявляешься именно когда я сажусь завтракать?» спросил маг. «Я бы тоже чего-нибудь съел», вместо ответа сказал Аханид. «Что это за рыба?» «Кумжа!» «Прекрасно! Раб, подай мне миску, лепешку и горчицу!» Немой раб равнодушно поставил перед Лугалем просимое. Тот вынул из-за пояса длинный нож и бесцеремонно отхватил добрую треть креоловой рыбины. Мак издал утробный звук, из-под лобья наблюдая за этим мародерством. — В следующий раз добавляй больше соли, — посоветовал Аханит, отламывая кусок лепешки. Кумжа вкуснее, когда хорошо просолено. Я люблю так, — угрюмо возразил креол. Следующие пять минут за столом было тихо. Аханит ел быстро, но аккуратно, обсасывая тонкие рыбьи косточки и кладя их рядом с миской. Криол напротив, то и дело ронял кусочки, а кости попросту швырял через плечо. Рапу уберет. «Что там с работой?» – поинтересовался Аханит, макая лепешку в горчицу. «Я сделал все помеченное клинышками», – равнодушно ответил Криол, облизывая пальцы. «Неужели ты довольно быстро управился?» Там не было ничего сложного. В самом деле? Упырей было всего четверо. К тому же вовсе не упыри, а тракуны. Изначальные и три вторичных. Поподробнее, кто такие тракуны? Дальние родственники упырей. Трупоеды. На живых не нападают. Тракун разрывает могилу и гложит кости. Бывает так, что его еда и сама превращается в тракуна. Все просто. Откуда берется самый первый? Оттуда же, откуда большая часть бродячей нежити. Остаточная магия. Что это такое? Каждый раз, когда где-то применяется заклинание, некоторая часть маны уходит впустую, а потом оседает в пространстве. Как пена в пивной кружке. Эта мана испорчена, ни для чего путного ее приспособить нельзя. Поэтому она просто плавает вокруг, пока не рассосется или не впитается во что-нибудь. «Если этим чем-нибудь оказывается труп, он может стать нежитью». «Так я и знал. Как всегда, все пакости от магов», – мрачно подытожил Аханит. «Уважающие себя маги избавляются от мановых осадков», – обиделся Креол. «Этого не делают только безалаберные ублюдки. Гильдия таких наказывает». «Видимо, недостаточно наказывает». «Ладно, это дело ты закрыл. Что с домом с привидениями?» «Вот они, твои привидения!» Выложил на стол камень Криол. Аханит внимательно осмотрел плоский булыжник с руной. Брови Лугаля приподнялись в немом вопросе. «Это артефакт-пугалка!» Объяснил Криол. «Довольно простенький. Создает жуткие иллюзии, обычно в виде каких-нибудь чудовищ». «Ты хочешь сказать, что это из-за него в том доме были привидения?» «Именно!» В Вавилане такие штуки иногда используют в качестве средства от воров. Некоторые маги делают их на продажу. Видимо, бывший хозяин дома там его и купил. Потом он умер, а пугалка осталась работать. Вот, сам посмотри. Крюл лизнул палец и обвел руну по контуру. Посреди столовой мгновенно появился Лаларту. Хищно скалящийся, размахивающий всеми шестью руками. Лугаль, предупрежденный, что это просто иллюзия, остался спокойным. Только щека чуть заметно дернулась. Все-таки архидемон выглядел совсем настоящим и очень страшным. «Надо же!» – пробормотал Аханид, рассматривая камень. «Никогда про такие не слышал». «Еще бы! В вашем-то захолустье!» – фыркнул Креол. «А как ты догадался, что эта штука фальшивая?» Указал на Лаларту Аханит. По мне он довольно убедительный. Смеешься, Лгальд? Это же просто иллюзия. Посмотри магическим зрением, и она исчезнет. Такая дешевка не проведет даже самого плохонького мага. Хорошо. Убери эту штуку. Это дело ты тоже закрыл. Что с тварью Шибариса? От нее беспокойства было больше всего. Не было никакой твари. На секунду Аханиду показалось, что он ослышался. «То есть как это не было?» Помолчав, переспросил он. «А вот так и не было. Этот твой шибарис, да сожрет его живьем хастур, попросту скорбен разумом. Он думал, что в его подвале кто-то живет, но там никого не было. Вообще никого!» «Подожди, но там и в самом деле исчезали люди. И немало. В основном рабы но были и свободные. а первыми исчезли жена наши барриса и двое детей исчезали верно усмехнулся криул и что с того м hmm. я их нашел твоих исчезнувших где со души барриса видишь ли он сам скармливал всех свои воображаемые твари запирал в подвале и оставлял умирать. И от чего же они умирали, если там никого не было? Сам не понимаешь. От голода. Или от жажды. Или просто задыхались. Дверь там закрывается плотно, вентиляции нет. Не знаю от чего конкретно, но какая разница? Они умирали. Шибарис находил их на полу, думал, что их убила тварь и закапывал в саду. Ты хочешь сказать, что этот сукин сын сам убил свою жену и детей? Побагровел Лугаль. «А вот это как раз самое интересное!» Расплылся в довольной улыбке Криул. «Как раз их-то он и не убивал. Их вообще никто не убивал. Жена Шибариса была моложе его лет на 20. И у нее много лет был любовник. Именно от него она и родила обоих детей. А в прошлом году муж ей окончательно опостылил. Она прихватила из его сокровищницы добрый мешок сиклей, забрала детей и вместе с любовником сбежала на восток. Касю или ваншань точно не знаю. Муж после их побега замкнулся в себе, начал много пить, пристрастился к дыханию Сибека, а в конце концов свихнулся и выдумал эту самую подвальную тварь, которая же сожрала его жену и детей. Аханит разгладил усы, потрясенно качая головой. «Поистине невероятно», сказал он. «Невероятно, но...» «А, чрева Теамат», хлопнулся Пол криол, «совсем забыл». Что ты забыл? Я забыл выбить ему зубы. Обещал, а не выбил. Нехорошо нарушать обещания! нахмурился Аханит. Сам знаю. Может вернуться. Да ладно, что уж теперь, забыл и забыл. Думаю, и тебя простит. Кстати, а где он сейчас? Я запер его в том самом подвале, осклабился Криол. Он либо поймет, что никакой твари там нет и выздоровеет, либо сдохнет от ужаса. Может быть, уже сдох. Это ты не очень хорошо сделал. Он все-таки аристократ. Я пошлю человека его освободить. Делай, как знаешь. Только вели своему человеку прихватить кувалду. Зачем? Пригодится, поверь. Лугаль с сожалением подумал, что суд не накажет Шибариса слишком строго. Среди его жертв не было ни аристократов, ни жрецов, в основном рабы и несколько и несколько простолюдинов. Богатого аристократа за такую мелкую провинность не казнят, руку не отрубят и даже палками не изобьют, отделается штрафом. Может и не стоит спешить с его вызволением. В конце концов, какой император упрок от умалишенного подданного? О некроманте выяснилось что-нибудь новое? В свою очередь поинтересовался Креол. Именно ради этого я за тобой и пришел. Сегодня ночью в поместье Легнида умер еще один человек. Умер или погиб? В том-то и вопрос. В его вине оказался яд. Некромант его отравил? Клянется, что нет. Покойный был его лучшим другом. Мастер Легнид, кажется искренне огорченным его смертью. Ну так пусть сделает из него зомби. Фыркнул Креол. Не шути так, Мак. Это скверные шутки. Мы с тобой прямо сейчас отправляемся к Легниду и выясним, что сожрив всех кингу у него там происходит. Креол раздраженно скривился и встал из-за стола, с хрустом расправляя руки. В этом доме нет даже купальни, буркнул он. Надеюсь, в поместье Легнида она есть, а то я уже начинаю вонять. Мастер Легнит оказался пожилым человеком. Не так давно ему перевалило за 65. Мастера он получил в 40 с небольшим и на этом успокоился. Креол знал такой тип магов. Способности вполне приличные, но никакого желания расти над собой. Упорным трудом Легнит мог бы достичь магистра, но к чему стараться, если у него уже сейчас есть все необходимое? Большое поместье, тугая мошна, несколько прекрасных наложниц, хорошие соседи и добрые друзья. Что еще нужно человеку? Зачем добиваться никчемных титулов, если можно просто жить в свое удовольствие? Креол от всей души презирал подобных людей. Но Легнит и в самом деле выглядит обеспокоенным. Или очень искусно притворяется. Креола Аханида и шестерку стражников гермотибиев Он встретил у самых ворот, распорядился поставить анаграф в стойло, пригласил всех пройти к столу. Отказать Лугаль не отказал, но за столом никто ничего не ел, пока хозяин лично не отведал от каждого блюда. Только тогда Лугаль и стражники приступили к трапезе. Креол отказался есть даже после этого. «Я очень огорчен», – покачал головой Легнит, когда с ним наконец заговорили о цели визита. Тамир был моим хорошим другом. Мы дружили еще детьми. Как я теперь посмотрю в глаза его жене? Что скажу его детям? Тамир это тот, что был отравлен этой ночью? Уточнил Аханит. Кем он был? Купцом. Тамир торгует керамикой. То есть торговал. Я знаю всех немородских купцов, но этого имени не слыхал. Он не здешний. Тамир родился не мруди, как и я, но двадцать лет назад переехал в Акад. Там много хорошей глины. Лугаль помолчал, косясь на креола. Тот чуть заметно кивнул. В словах Легнида не было лжи. Хотя этого нельзя сказать точно, если дело касается мага. Маг способен солгать так, что его аура не изменится. И другой маг ничего не заметит. Крелл – начинающий подмастерье. Легнит – многоопытный мастер. Он сильнее и искуснее. «Почтенный Обгаль, я хотел бы задать тебе вопрос», – небрежно заговорил Аханит. «Ты верно уже слышал о том, что позавчера погиб наш добрый Эн. «Оу». «Конечно, конечно!» – опустил голову некромант. «Это большая потеря для города. Если я только могу чем-то помочь...» «Кое-чем ты можешь. Дело в том, что нам не удалось схватить убийцу живым. Ко мне в руки он попал уже мертвым. А мертвецы не слишком-то разговорчивы. Было бы очень хорошо, если бы ты смог выпытать у него с помощью своего искусства». Внутренний Криол восхитился Лугалем. Он не произнес ни слова лжи, всего лишь опустил некоторые подробности. Его аура ничуть не изменилась. Если бы Криол не знал, как все было на самом деле, то принял бы слова Аханида за чистую монету. Но Аханиду было все равно, что о нем думает Криол. Он пристально следил за лицом Легнида. Хотя сам выглядел при этом совершенно спокойным. Веки полуопущены, челюсти медленно движутся, пережевывая сушеный финик. Лигнит тоже остался совершенно спокоен. Он вежливо наклонил голову и пообещал приложить все силы, чтобы разговорить мертвого убийцу. Это прозвучало так, словно он в самом деле рад оказаться полезным. Креол и Аханит остались неудовлетворенными. Никакого продвижения. Некромант либо ничего не знает о белом зомби, убившем Эна, либо превосходно лицедействует. «Когда ты хочешь, чтобы я это сделал?» — спросил Легнит. — Мы поговорим об этом, когда будем уходить, — уклонился от ответа Аханит. — А пока вернемся к тем, кто погиб здесь. Сколько всего их было? — Двое. Мой ученик и мой старый друг. Мне казалось, ты лишился еще двух рабов. — Да, еще и их. Апахальщик и наложница. «Но это не страшно. Я всегда могу купить новых. Тем не менее, их тоже убили». «Убили?» — приподнял брови лигнит. «О чем ты, лугаль? На пахальщика упала статуя. Бестолковый мальчишка не успел вовремя отскочить». Наложница подавилась и задохнулась. По злой судьбе рядом не случилось никого, чтобы ей помочь. Жаль их, конечно, но их никто не убивал. Да и мой ученик виноват сам, додумался же нарисовать руну огненного бога. А он знал, что будет, если он это нарисует, поинтересовался Криол. «Э, знал, наверное, задумался Легнит. Кто же не знает, что такое руна Огненного Бога? Я не знаю, сообщил Аханит. Что это? И почему ее нельзя рисовать? Это такой сложный узор, похожий на цветок пламени с тремя лепестками, ответил Криол. – Если нарисуешь полностью правильно, сгоришь заживо. Сгоришь заживо? Ну да, нарисовать руну Огненного Бога все равно, что облиться маслом и стукнуть огнивом. Верный способ самоубийства. Все-таки вы странный народ, маги. Внимательно посмотрел он на Криола или гнида Лугаль. Зачем вам вообще нужно такое заклинание? Это не заклинание. Это руна огненного бога. Ее придумали не маги, она просто существует. Как зыбки пески или поганки. Зыбучие пески нельзя наступать, поганки нельзя есть. А руну огненного бога нельзя рисовать. Я был еще маленьким, когда дедушка показывал мне, как она выглядит. Вообще-то заклинание огненного мага тоже существует, вмешался Легнит. Только действует оно совершенно иначе. Я знаю, процедил Криол. Заклинание огненного бога вызывает высшего огненного элементаля. Не вызывает, а создает. Вызывают демонов. Это тоже я знаю. Какая кенгу разница? вспылил Криол. Легнит выставил руку перед собой в примирительном жесте. Он всегда старался избегать споров и ссор, в отличие от Криола. Значит, ты считаешь, что убийство в твоем доме было только одно? уточнил Лугаль, глядя на некроманта. Да, не знаю, кто был тот негодяй, что отравил Тамира. Но я желаю это выяснить. «А почему ты не спросишь у него самого?» Поинтересовался Креол. «Вызови его дух и спроси, кто его убил. Тело же у тебя есть, и имя ты тоже знаешь». «Я уже это сделал», — отмахнулся Легнит. «Мне даже не надо было никого вызывать. Я был рядом с Тамиром, когда он умер». У нас была возможность перемолвиться, прежде чем Хубут-Табал увел его в кур. И? Тамир ничего об этом не знает. И у него было несколько врагов в Акаде. Завистники, конкуренты, еще кто-то. Но Акад далеко. И если кто из тамошних недругов Тамира... И решил расправиться с ним таким образом. Тамир не знает, кто именно. Аханит пристально посмотрел на некроманта, ему ужасно захотелось самому побеседовать с покойным купцом, а заодно и со всеми остальными жертвами. Лугаль был абсолютно уверен, что все это взаимосвязано. Еще бы понять, что общего у раба-апахальщика наложницы ученика-некроманта Акадского купца и Немрудского эна. Что может связывать таких непохожих людей? В доме есть какая-нибудь нечисть, нежители, искусственные существа? Спросил Креол. Мои домашние голем и два зомби. Нечисти нет. Я этим не занимаюсь. Точно. Если мы спустимся в подвал, то не обнаружим там ни одного демона. Зачем может понадобиться держать в подвале демонов? Удивился Легнит. Креол почесал затылки. Если вдуматься, держать демонов в подвале действительно довольно странно. Но в домах, в которых вырос Креол, это считалось совершенно нормальным. Дедушка Алкиалол и учитель Халай были маститыми демонологами и держали в подвалах демонов. Все демонологи так делают. Ваши родители так не делали? Значит они не были демонологами. Креол уже давно решил, что когда унаследует Шахшанор, то заведет целую кучу демонов. В детстве он даже мечтал посадить в клетку йог Сотхотха, но от этой мечты с возрастом пришлось отказаться. Детские мечты вообще редко сбываются. «А что у тебя тогда в подвале?» – задал вопрос в лоб Криол. «То же, что и у всех. Мясо, рыба, зерно, овощи». И несколько горшков первосортной глины. «Глины?» – заинтересовался Аханид. «Да, глины. Я собираюсь сделать еще одного голема». «Эта глина никак не связана с тем мертвым купцом?» «Ты прав, Лугаль. Именно Тамир мне ее и привез». Я еще в прошлом году заказывал у него самую лучшую глину во всем Шумере. Для чего именно такую? Я не хочу, чтобы мой голем получился так себе големом. Понимаешь? Я хочу сотворить настоящий шедевр. Понятно, только и сказал Аханид. Но он выдавил на своей мысленной табличке несколько клинышков. Голем, глина, купец, убийство. Первые четыре звена в цепи, которую Аханит наденет на пока неизвестного убийцу. — А мы можем взглянуть на твоего голема? — спросил Лугаль. — Сможете, когда я его сделаю? — пожал плечами некромант. — Пока это просто горшки с глиной. — Я имею в виду не этого, а того, что уже готовый. Ты ведь говорил, что у тебя есть еще один. «Да, конечно. Пойдемте, я вам его покажу». «Не нужно утруждаться, мы сами сходим и посмотрим. А тебя, Абгаль, легнит, я попрошу остаться здесь». Некромант развел руками, выглядело это так, словно он ни в чем не виноват. Может, так оно и было. Лугаль оставил с хозяином дома двоих стражников. Еще двоих поставил на воротах «Никого не впускать и никого не выпускать» а последних двоих взял с собой. Если бы Аханит спросил мнение Креола, тот сказал бы, что глупо думать, будто два обыкновенных воина-человека смогут справиться с мастером гильдии. Некромант это не боевой маг, но пару стражников он все равно одолеет одной рукой. Вот всю шестерку во главе с Лугалем, наверное, тоже одолеет. Но здесь ему придется потруднее. Лугаль Аханит первоклассный боец. В этом Криол имел возможность убедиться во время стычки с белым зомби. семером стражники сумеют занять легнида, а тем временем их маг-консультант жахнет чем-нибудь убойным. Эти мысли вихрем пронеслись в голове криола, но так там и остались. Пусть Аханит делает свою работу, а криол будет делать свою. Гончар не учит пекаря месить тесто, а пекарь не учит гончара месить глину. И это правильно. Как и прекрасный Шахшанор, поместили Легнида родовое, до нынешнего хозяина принадлежавшее многочисленным предкам. Правда, в отличие от предков Криола, они не были магами, просто богатыми аристократами. Вокруг поместья раскинулись ржаные и ячменные поля, на холме огромное овечье пастбище, в выросительных каналах журчит речная вода, тут и там виднеются тростниковые хижины рабов, амбар ломится от зерна а погреба с заваленными мясными тушами. Даже если Легнит однажды утратит магическую силу, на его образе жизни это не скажется. «Големная мастерская должна быть в западном крыле, хмуро сообщил Криол, шагая по коридору. «Меня на самом деле интересуют не големы», ответил Аханит. «На големы я тоже взгляну. Но меня больше интересует...» Сам пока не знаю. Узнаю, когда увижу. Пройдя несколько шагов, Лугаль спросил. А почему ты решил, что големная мастерская в западном крыле? Там проходит растительный канал. И что? Рядом с ним выстроен горн. И что? Легнит предпочитает глиняных големов. А глиняных големов обжигают в горне. В самом деле? А какого необычного размера? Любого. Зависит от того, для какой цели его делают. Голем может быть и ростом с палец, а может с башню. Должно быть нелегко запихнуть такую крупную штуку в горн, задумался оханит. Их обжигают, когда они еще маленькие. Что ты имеешь в виду? У глиняных големов есть одно преимущество и одновременно недостаток. Неохотно начал объяснять креол. В отличие от каменных и металлических, глиняные способны расти. Обычно их делают совсем маленькими, ростом с младенца, но потом они начинают увеличиваться. И как быстро они растут? По-разному, зависит от количества вложенных чар. А сколько времени они растут? То же самое, зависит от количества вложенных чар, хотя их редко выращивают слишком крупными. Почему? В глине иногда зарождается духовный суррогат. Чем больше голем, тем проще ему зародиться. А голем с таким суррогатом умственно становится подобен человеку. Это плохо? Конечно. Ведь он, как и люди, рождается с чистым разумом. Представь себе грудного младенца десяти локтей ростом. Неуязвимого для стрел и копий. И сильного, как три боевых слона. Думаешь, хорошо будет? Хм, задумался Аханит. Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. «У тебя есть дети?» «Четверо. Скоро родится пятый. Моей младшей недавно исполнилось два года, и один Толму знает, сколько бедствий претерпевает от нее мой дом. Страшно представить, чтобы она могла вытворить, будь у нее мощь голема». Боги вообще очень мудро поступили, повелев всем живым существам рождаться маленькими, слабыми и беззащитными. Этим они избавили нас от множества проблем. Аханит осматривал поместье некроманта с дотошностью мытаря. Он не пропустил ни одной комнаты, ни одного уголка. Все рабы и наложницы были допрошены, и никто из них не рассказал ничего полезного. Никто не видел никаких убийц, никаких подозрительных людей. Все смерти, кроме последней, были несчастными случаями, следствием злого рока. Возможно, на поместье наложено проклятие. Однако Крелл отверг эту версию. Он не переставал принюхиваться, прислушиваться и присматриваться, прощупывая сложную паутину аур, но пока что не заметил никаких следов проклятия. А черное заклинание такой силы не может быть совершенно незаметным. Оно просто обязано где-то проявиться, нарушить астральный узор грязными пятнами и рваными дырами. Хотя астральная грязь здесь есть, причем очень много. Но это своя грязь, родная. С каждой минутой Креол думал о хозяине дома все хуже и хуже. Судя по количеству остаточной магии, маг он ужасно нечистоплотный. Буквально гадящий под себя. Это говорит о нем не самым лучшим образом. Уж на что неопрятным стариком был Халайджибеш, но аура во дворце Вором отличалась кристальной чистотой. Покойный демонолог относился к таким вещам очень серьезно и к тому же приучил учеников. Аханиду о своих наблюдениях Криол не сказал. Это пока еще ничего не означает. У многих есть дурные наклонности. Кто-то беспоробудно пьет, кто-то втягивает сладкие дымки, кто-то ласкает мальчиков, а кто-то, как лигнит, разводит астральный свинарник. Нельзя обвинять в убийстве только на основании магической нечистоплотности. Каково твое мнение? спросил Аханид, словно подслушав мысли Криола. Это он убил? Не знаю! Пробурчал Криол. Вообще не понимаю смысла всей этой возни. Легнит аристократ и мастер гильдии. Не вижу, почему бы благородному магу не убить кого-нибудь. В мире много людей, и они все равно когда-нибудь умрут. Этим мы и отличаемся от варваров, маг. Мы живем в империи и живем по закону, а не по произволу. Закон не позволяет одним подданным императору убивать других по собственному хотению. А если уж убил, будь готов принять наказание. В таком случае, лучше давай просто схватим его и будем пытать, пока не признается. Я бы с удовольствием, вздохнул Аханит. Но ты сам сказал, что Легнит аристократ и мастер гильдии. Я не могу просто так начать пытать столь важного человека. Что, если он не виновен? Никто не узнает. Привяжем ему камень на шею и сбросим в тигр. А если кто-нибудь спросит, я подтвержу, что он был виновен. Не искушай меня, маг. Мне очень нравится твое предложение, но мы не можем так поступить. Вообще-то можем. Можем, но не станем. Смотри, не пожалей потом, проворчал Криол. А если окажется, что он все-таки не виновен, мы так его и отпустим. Вся проделанная работа вол взад... Если он не виновен, мы найдем того, кто виновен. Тогда я надеюсь, что это все-таки лигнит. Очень надеюсь. Почему? Потому что мне надоела эта возня. Какая все-таки эта дурацкая работа, служить в страже. Жду не дождусь, когда смогу с ней распрощаться. И искупаться я до сих пор не искупался. Кстати, а что будет, если лигнит виновен? Пока не могу сказать. Человека его рода и звание будет судить лично император. А если император его казнит, мне можно будет забрать его поместье? Нет, конечно. Какое у тебя на это право? Я хочу переселиться в дом побольше. А я хочу, чтобы в Ефрате вместо воды текло вино. Исполни мое желание, тогда я исполню твое. Крюл злобно прищурился, но ничего не сказал. Отыскав внутренние помещения, Крилл с Аханидом вышли в священный дворик. Обычно его делают небольшим, десяток шагов в длину, десяток в ширину. Но этот оказался гораздо просторнее. Благо место вдоволь, поместье обширное. Гонки колесниц не устроишь, но выгулять анагра сгодится. Все это время по пятам за магом и лугалем вышагивали два стражника – Эан и Силла. Они ничем не обозначали свое присутствие. Аханид превосходно вышкалил своих людей. Без приказа рта не открывать, звуков не издавать. Лишний раз не могли почесаться. Но когда Креол с Аханидом пересекали священный дворик, Иоанн раскрыл рот без приказа. Точнее, он издал хлюпающий вскрик и повалился на колени, обливаясь кровью. А из горла у него выросла длинная стрела с бронзовым наконечником. Креол торопливо приложил руки к ране, останавливая ток крови. Но было уже поздно. Иоанн испустил дух. «Откуда она прилетела?» – крикнул Аханит, тревожно озираясь. В руке у него подрагивал обнаженный меч. Рядом поднял щит Силова. Креол слегка потянул стрелу за оперение. Но тут она просто растаяла. Испарилась. Если бы не аккуратное отверстие в шее мертвого стражника, можно было бы решить, что все это просто привиделось. «Заберите меня живьем в кур!» Пробормотала Аханит. Что это такое маг? Псевдоматерия, коротко ответил Крио. Стрела, созданная заклинанием, существует несколько секунд, а потом отправляется в небытие. Значит, выпустили ее не из лука? Нет. Она вообще могла возникнуть прямо в воздухе. Но это был лигнит. Ну не я же! огрызнулся Криол. Сколько, по-твоему, магов сейчас в этом поместье? Сила за мной! Махнул рукой Аханит, бросаясь обратно. Криол перешагнул через мертвого Эна и двинулся за Лугалем. По дороге он начитал на себя стальной доспех. Получить стрелу в горло небольшая доблесть. Повезло, что на этот раз жертвой оказался всего лишь ничтожный стражник. Криола, как всегда, прикрыла личная защита. Он уже давно взял за правило держать ее при себе, но у личной защиты есть серьезный недостаток: она одноразовая а поддерживать их несколько Креол еще не научился. «Сверху!» – вскрикнул Аханид, отскакивая в сторону. Два стражника и маг не успели даже покинуть священный дворик, как их снова атаковали. На сей раз не магическая стрела, а живое существо. В воздухе, откуда ни возьмись, появились самые настоящие кемедины – целая троица мерзких крылатых тварей с львиной мордой и змеиной чешуей. Скрюченные когти впились в плечи Силли, заставив его издать болезненный вскрик. Более опытный Аханит сумел уклониться, и его, Кимеди... и его Кимедин промахнулся. Лугаль одним движением выхватил дротик и согнул руку, выцеливая врага. А третий Кимедин понесся прямо к Криолу. Мак издал приглушенное ворчание и резко раскрыл ладонь, пуская заклятие молнии. Воздух прочертило белой линией. Кимидин отлетел к сне и забился в корчах, охваченный голубоватыми сполохами. Но продолжалось это какую-то секунду, а потом уродливое создание расплескалось. Вместо кимида на траве осталась лишь лужа тепловатой воды. Аханита, расправившийся с двумя остальными, потер подбородок, Сила уселся на скамью и принялся стягивать панцирь, скрипя зубами от боли. И из спины парня вырвали изрядный кусок мяса. «Допили!» — объяснил Криол, не дожидаясь вопроса. «Магические двойники!» «Понятно. Такая же иллюзия, как та стрела». «Не совсем иллюзия». «Ты мне потом объяснишь, в чем разница!» — отмахнулся Аханит. «Сила! Идти можешь?» «Могу!» — с трудом произнес стражник. «Только...» «Маг!» «Сейчас дело! поморщился Криол, доставая из суммы магическую книгу. «Мне нужно две минуты». У него в памяти было только одно исцеление, и он только что его истратил, но уже мертвого Эана. Теперь придется начитывать новое с самого начала, а это требует времени. «У нас нет двух минут», – рявкнул Аханит. Креол одарил его бешеным взглядом, не переставая бубнить заклинания. Прерывать мага во время этого процесса – все равно, что прервать любовный акт в момент кульминации. Разница только в том, что раздосадованные любовники не швыряются огненными шарами. Аханит в ярости топнул ногой, он не мог бросить своего человека. Но четверо остальных, возможно, уже погибли, став жертвами проклятого некроманта. Аханит никак не думал, что хозяин поместья пойдет на такое. Да и зачем? Они ведь даже не успели ничего узнать. Или дело в том, что они вошли в священный дворик? Такое есть в каждом шумерском доме. Он отделяет от жилых помещений домашнее кладбище и молельню, а в молельне, кроме алтаря и ритуальных принадлежностей, иногда хранятся и другие сокровища, самые сокровенные, не предназначенные для чужих глаз. За мной! махнул рукой Аханит. Прекращай мной командовать! процедил Криол, недобро щуря глаза. Сила поднялся на ноги, с наслаждением ощущая, как боль уходит а по телу разливается прохлада и умиротворение. Рану сильно щипало, зато она заживала, на глазах покрываясь молодой чистой кожей. Дверь в молельню оказалась заперта. Обычно именно так и бывает. Но Аханит не стал даже задерживаться. Он примерился и с силой саданул ногой. Удар вышел достойным Лугаля. Петли хрустнули, а дверь с грохотом повалилась вовнутрь. «Не двигаться, зарублю!» прогремел Аханит, завидев в полутьме два смутных силуэта. Но его слова остались неуслышанными. Вместо людей из молельни выпрыгнули белые зомби, точно такие же, как тот, что убил Эна. И тоже с ножами. Мертвецы закружили вокруг лугаля как акулы вокруг тонущей лодки. Аханит резко поднял щит, ударяя по лицу первого зомби и крутанулся вокруг своей оси, рассекая грудь другому но те даже не дернулись, Нежить не чувствует ни боли, ни страха. «Не двигайся!» скомандовал Криол, взмахивая руками. эхтхерта эссал!» Зомби замерли и обмякли, раскачиваясь из стороны в сторону, как марионетки с оборванными ниточками. Аханит от души врезал одному из них, и тот мягко завалился на спину. Также отреагировал и второй. «Очень неплохо!» похвалил Лугаль. Криол криво улыбнулся. Перед походом в дом некроманта он запасся заклинанием слова покоя. Оно очень полезно именно в подобном случае, когда нужно усмирить живого мертвеца, служащего враждебному магу. Слово покоя не убивает зомби, но очищает его гнилой мозг, и послушный слуга превращается в бессмысленного болванчика. Пока хозяин не отдаст новых приказов, конечно. Чтобы Легнит не смог этого сделать, Креол заученным жестом Чиркнул одному и другому зомби по горлу серебряным ножом. Оставив позади мертвецов, лишившихся своей неестественной жизни, Креол, Аханид и Сила вошли в молельню и домашнее кладбище. В этом поместье они оказались объединены в одном помещении: в просторной комнате с массивным гранитным алтарем. В стене множество ниш с погребальными урнами, предки легнида. А еще там был страж. Он не вышел наружу вместе зомби, поскольку не мог протиснуться в дверь. Довольно трудно это сделать, будучи двенадцати локтей в высоту и шести в ширину. Огромный голем посмотрел на вторгшихся чужаков с равнодушием глиняного кирпича. Он ничего не сказал да и как можно что-то сказать, не имея рта. Вместо этого здоровенная ручища пошла вверх, едва не пробив потолок. За ней последовала другая. Вскинув руки, словно приветствуя гостей, голем тяжело шагнул им навстречу. Пол задрожал, урны в нишах покачнулись. «А ты говорил, что големная мастерская в восточном крыле?» Пробурчал Аханит, делая шаг назад. «Я сказал западном", Поправил Криол, опять следом. «Какая разница?» Мысленно Криол перебирал свой арсенал. «Увы, полностью сформированный голем...» тяжелый противник для мага-подмастерья. Это глиняное чудовище неуязвимо для огня и холода, не боится молний и яда, да к тому же обладает удивительно прочной шкурой. Специальных заклинаний против големов тоже не существует. Во всяком случае, Криол таких не знал. Зато у големов есть одно уязвимое место – слово «жизнь», написанное на лбу. Самый распространенный метод создания голема. Своего рода магическая печать, нанесенная на глину и питающая ее энергией. Лишившись ее, голем умрет. Вопрос в том, как ее уничтожить. Это не глиняная табличка, которую можно просто разбить. Это голова голема 12 локтей росту. Нужно вначале как-то забраться туда, под самый потолок, а затем еще и повредить этот твердокаменный лоб настолько, чтобы разрушить чары. И это при том, что голем вовсе не будет стоять и ждать, пока его убивают. Если бы он был каменным, криол применил бы усталость камня, отличное заклинание против каменных врагов. Достаточно бросить его голему в ногу, и тот обезножен. После этого можно добить его не торопясь. Но это глина, чрезвычайно прочная обожженная глина, ходячий кирпич. И прямо сейчас у криола нет ни одного заклинания способного причинить ему серьезный вред. На открытом пространстве криол мог бы взлететь и напасть на Голема сверху. Эта глиняная громада плохо приспособлена к драке с летающим противником. Однако в Молильне потолок хоть и высок, но не настолько, Голем почти упирается в него макушкой. Да и вообще он контролирует все доступное ему пространство. Достаточно трех гигантских шагов, чтобы пройти от стены к стене. Могучие ручищи способны дотянуться до любого уголка. Одного единственного взмаха хватит, чтобы сгробастать неосторожного человечка, а потом расплющить его легким сжатием. Аханит тоже смутился. В юности ему уже доводилось иметь дело с бешеным големом. Не здесь, а в Неневии, где он служил десятником стражи. В один прекрасный день на улицах появилось точно такое же глиняное чудовище, только меньше раза в два. Галем прикончил четверых добрых стражников и бесчетно простого Люду, прежде чем с ним удалось справиться. Тогда Аханит с товарищами сделали это просто. Выманили глиняное чудовище на открытое место и с разбегу ударили тараном. У голема в прямом смысле снесло голову. И после этого он уже не двигался. Именно после того случая Аханит получил повышение и стал Лугалем мруда. Но здесь подобное не пройдет. Нет тарана. Нет десятка стражников, чтобы как следует шарахнуть. Нет пространства для разбега. Да и голем гораздо крупнее Ниневийского. Этот над потугами жалких людишек разве что посмеется. Если, конечно, он вообще умеет смеяться. В довершение всего Аханиду пришло в голову, что он догадывается, откуда 15 лет назад взялся голем в Ниневии. Тогда этого не удалось выяснить. Глиняный истукан развалился на куски и унес с собой свою тайну. Креол, Аханит и Силла выиграли немного времени, отступив в священный дворик. Исполинский голем не мог выйти из молельни через дверь. Но судя по страшным ударам, что доносились оттуда, он решил выбраться иным путем. По стене уже побежали трещины, строение зашаталось, как в землетрясении. Еще немного и голем вырвется. «Отходим!» – ровным голосом приказал Лугаль. «Нам с этой тварью не совладать!» «Нет, погоди!» – скинул руку Криолы. «Есть идея!» Криолу совершенно не улыбалась поджимать хвост. И дело даже не в гордости. Плевать на гордость! В крайнем случае можно сбежать, а потом вернуться и отомстить. Ведь речь идет уже не о нескольких убийствах, все гораздо серьезнее. Легнит открыто напал на императорского Лугаля, Пусть не лично, а посредством своих чудовищ. Этим он поставил себя вне закона. Если Креолу с Аханидом не удастся одолеть его собственными силами, придется просить помощи из столицы. А это не лучшим образом скажется на репутации и скверно отразится на карьере. Креол не смог справиться с первым же серьезным делом, с которым столкнулся в качестве полноправного мага. Значит, прозябать ему в этой глуши до скончания века. Этого нельзя допустить. «Так что за идея?» – повысил голос Аханит, не видя со стороны криола действий. «Сейчас!» – скрипнул зубами Мак. На самом деле никаких идей у Криола не было. В данный момент он отчаянно молил Мордука о вдохновении. Стена молельни содрогнулась, наружу посыпались кирпичи, а из пролома высунулся глиняный кулак. Голем крушил свое жилище, точно цыпленок и яичную скорлупу. Если бы молельню не выстроили столь прочной, она бы уже давно развалилась. Был бы здесь шамшудин! Пробормотал Криол, кусая губы. И тут его осенило. Достаньте мне кусочек этого голема! крикнул Креол, бросаясь в уголок дворика. Что? Выпучил глаза Ханит, как? Как хотите! Криол дернул головой, выбирая место получше. Упал на колени и принялся остервенело копать. Лугаль и его стражник оторопело уставились на мага. Аханит хотел что-то сказать, но тут стена наконец обрушилась. Огромный глиняный истукан вышел наружу. «Сила, отвлеки его!» – негромко приказал Лугаль. «Только осторожнее!» Стражник неохотно кивнул и потянул из ножен меч. «Оружие оставь, только замедлит!» Сила послушно бросил меч, копье и щит на землю. Не тратя больше времени, он кинулся к голему и заметался перед ним, размахивая руками. Горящие огнем глаза уставились на суетящегося человечка. Голем тяжело шагнул вперед и поднял руки в гигантском замахе. Сила затаил дыхание, выжидая момент. Удар и мимо. Стражник успел отпрыгнуть, увернуться от страшных кулаков, грозящих превратить его в кровавое месиво. На поверку это оказалось не так уж сложно. При всей своей чудовищной силе голем довольно нерасторопен. Аханит тем временем медленно двигался по дуге, ища возможности нанести удар. Маг велел раздобыть кусочек голема. Какой именно кусочек? Любой! Огрызнулся Креол, услышав этот вопрос. Просто отбей от него хотя бы крошку! Аханит поднял дротик. Натренированная рука предательски дрогнула, Лугаль сжал челюсти, унимая волнение. Медлить нельзя. Сила мечется, размахивает руками, отвлекая голема, и пока что у него все получается. Но достаточно одного неверного шага, чтобы глиняный колосс настиг жертву. К тому же голем понемногу загоняет силу в угол. Локоть резко дернулся, ладонь разжалась. Дротик со свистом ударил в голема и отскочил. На прочнейшей керамической шкуре не осталось даже трещинки. Аханит раздосадованно стиснул кулак. Единственное, чего он добился своим броском, Галем повернулся к нему. Уже не обращая внимания на вопящего силу, истукан зашагал к Лугалю. а ничего нельзя поручить!» Воскликнул Хреола, разворачиваясь к Галему. В левой руке маг держал кому глины. А правая силой ударила в воздух, и с ладони сорвалось что-то невидимое, гудящее. Голем отшатнулся, словно ударенный тараном. Был бы он помельче, отлетел бы к стене, врезался в нее, может, даже развалился на кусочки. Но этот великан всего лишь слегка попятился, да получил небольшую трещину на груди. На траву упала пара глиняных крошек. Отверите их!» – заорал Креол, стремительно улепетывая в противоположную сторону. «Живо!» Его спешка была вполне понятна. Рассерженный звуковым резонансом голем увеличил шаг. Он по-прежнему двигался медленно, но при таких огромных ногах это не играло роли. Криол заметался по дворику перепуганным зайцем, ища место, где можно схорониться. Его очень быстро прижали к стене. Крёл сглотнул, глядя на глиняного великана снизу вверх. Но лицо мага тут же просветлело. Он торжествующе ухмыльнулся. Сложил руки по швам и взметнулся в воздух. Однако на сей раз голем проявил неожиданную прыть. Он резко подался вперед всем телом и стремительно выбросил руки. Громадный кулачище ударил наискосок, сшибая мага на взлете. Личная защита спасла ему жизнь, но полет все же оказался прерван. Криола отшвырнула в сторону, и он упал на траву, издав пыхтящий звук. Хребет пронзило острой болью. «Вот твоя глина!» – послышалось сверху. Криол смерил Лугаля бешеным взглядом, но все же схватил протянутые крошки. Не обращая внимания на уломящую боль во всем теле, маг принялся ожесточенно лепить глиняного человечка, одновременно шепча заклинания. Голем тем временем развернулся и зашагал к поверженному врагу. Видя, что Криол не способен двигаться сам, Аханит и Сила схватили его за ноги и поволокли прочь. Закончивший заклинание маг, принялся брониться и поносить их, на чем свет стоит. Волочись по земле, он то и дело ударялся затылком. С каждым шагом голем нагонял удирающих. Да и священный дворик, при всей его просторности, ограничен со всех сторон. Особо не побегаешь. Еще несколько секунд, и глиняное ножище обрушится прямо на лицо Креола. И раздавит. Стальной доспех уже давно ставил. Чары подмастерья удручающие, слабы и недолговечны. Но тут Криол наконец-то закончил работу. Краткое мгновение полюбовавшись вылепленным человечком, Максунул ему в голову отбитые от голема крошки и присоединил к ним волосок, вырванный из собственного носа. При этом Криол оглушительно чихнул, а потом, потом он с силой сжал ладонь. Глиняный человечек превратился в бесформенный комок. И одновременно с ним остановился голем. Не закончив шага, великан медленно-медленно стал заваливаться на бок. Огненные глаза потухли, глиняный колосс превратился в безжизненную статую. Крюл облегченно выдохнул. Как хорошо, что старый халай обучил его вальтованию. Заковыристое искусство, да и подловатое, но в иных ситуациях просто неоценимое. «Хорошо сработал, маг! скупо похвалил Лугаль. «Встать можешь?» «Немного позже», – рассеянно ответил Криол, разглядывая облака. «Кажется, я сломал хребет». «Тогда бы ты был уже мертв». «Да, наверное. Хотя чувствую я себя так, словно и правда сдох». «Так ты встаешь или собираешься лежать здесь до пробуждения Ктулху?» Криол досадливо почесал в затылке. Достал книгу и принялся начитывать заклятие исцеления. А потом еще одно – унятие боли. И в завершении третье – крепость суставов. Голем обрушил одну из стен молельни, но само строение осталось стоять. Переступая через обломки, Креол и Аханит осторожно вошли внутрь. Однако ничего интересного внутри не обнаружилось. Алтарь со следами жертвоприношений. Погребальные урны в нишах. Некоторые вывалились, но большинство остались на месте. Вот и все убранство. Что здесь требовалось охранять так тщательно? Крёл потянул носом в воздух. Вокруг все пропиталось магическими эманациями. Подняты мертвецы, одухотворенная глина и множество других ритуалов, что совершались в этой молельне. Но из одного места магии тянет особенно явственно. Не произнося ни слова, маг подошел к алтарю, И принялся его ощупывать. Аханит тоже подошел поближе, с любопытством наблюдая за действиями Креола. «Вот здесь!» – наконец указал он. «Здесь должно быть!» «Отойди!» – вынул меч Аханит. Он заметил то, чего не заметил Креол. Тонкую щель, идущую под прямым углом. Клинок аккуратно вошел туда и поддел скрытую панель, открывая нишу. Совершенно пустую. «Здесь ничего нет», – зачем-то сказал Аханит. Крюл угрюмок кивнул. «Да нельзя, озадаченный» – он таращился на красноватый гранит, задавая себе вопрос. «Зачем ставить двух зомби и огромного голема, чтобы сторожить пустой ящик?» «А это что за веревочка?» – подал голос Силва, глядя из-за плеча Лугаля. Крюл и Аханит пригляделись внимательнее. Действительно, в темном углу ниши лежала чуть заметная веревочка. Не сговариваясь, Мак и Лугаль протянули к ней руки. Лугаль оказался чуть быстрее. Он первым схватился за веревочку и потянул ее на себя. Открывая за потайной нишей еще одну, сверхпотайную. потайную. И на этот раз там действительно что-то было. «Книга?» – удивленно произнес Аханит. «Это не просто книга!» – сдавленным голосом произнес Криол. «Это...» «Отойдите оттуда!» – раздался крик сзади. В проломе стоял хозяин поместья. Но теперь мастер-легнит мало походил на гостеприимного добряка. Черты лица заострились, глаза мерцали холодным блеском. «Не прикасайтесь!» – потребовал некромант, медленно шевеля пальцами. Крел побледнел. Он узнал печать, составляемую легнитом. Один из любимых приемов некромантов – заклятие мертвой плоти. Оно умерщвляет часть тела. Руку, ногу или... Или голову. Закройте лица! Скрикнул маг, торопливо прикрываясь руками. Остается надеяться, что это сработает. Заклятие мертвой плоти требует смотреть на ту часть тела, которую умерщвляешь. Будет крайне неприятно лишиться руки, а то и обеих сразу. Но это все же лучше гибели. Руку потом можно восстановить. Не без труда, но можно. Вот когда Креол позавидовал стражникам. У них есть щиты. «Ха!» – выдохнул Легнит, складывая из пальцев в сложную фигуру. Рука Криола повисла мертвой плетью. Прана из нее улетучилась, кровь мгновенно остыла. Но боли не было, только тяжесть и холод в правой части тела. Криол дернул плечом, с досадой глядя на покачивающуюся конечность. А в следующий миг он прыгнул вперед, выбрасывая из левой ладони световой меч. Клинок лучистой энергии рассек воздух и врубился в плечо Легнида разрушая личную защиту. Некромант отшатнулся и прищелкнул пальцами, создавая бронзового голема. Хотя нет, не голема, только его допеля. Бронзовый истукан заслонил хозяина, принимая на себя следующий удар. Световой меч с шипением вошел ему в грудь, плавя металл, заставляя стекать его струями. «Книга!» – сдавленно процедил Криол, «Уничтожьте книгу!» У Легнида при этих словах гневно раздулись ноздри. Аханид же дернул головой, отдавая приказ Силли. Стражник рыбкой метнулся к алтарю. И в него выстрелил фиолетовый сгусток. Заклятие кровавой стрелы получило свое название благодаря не цвету, но производимому эффекту. Попавшее в человека, оно заставляет кровь в венах свертываться, что вызывает мучительную боль, а затем смерть. Но на перерез заклятию бросился Аханид. Кровавая стрела угодила в его щит и стекла вниз несколькими каплями. Легнит поднял руки, замахиваясь следующим заклятием. Но тут Сила выхватил из алтаря книгу. Та задергалась в его руках, как живая. Лицо стражника исказилось в отвращении. Он швырнул книгу на пол и с силой вонзил в нее меч. Из переплета потекла кровь. Красная человеческая кровь. И одновременно с этим Легнит схватился за сердце. И упал как подкошенный. Доппель голема растекся металлической лужицей, а потом исчез окончательно. Так я и думал! брезгливо произнес Криол, рассеивая световой меч. Черная книга! Гильдия этим заинтересуется! Ничего не понимаю! сказал Аханит, рассматривая изуродованную стопку пергамента. Что это за книга? Магическая! У меня тоже есть похожая! Но не такая. Совсем не такая. И в чем отличие? Отличие? Задумался Креол, растирая омертвевшую руку. Скажи, Лугаль, известно ли тебе, почему мы, маги, всегда пишем свои магические книги сами? Известно ли тебе, что становится с книгами умерших магов? Нет. Что? Их запирают под замок, хоронят в каком-нибудь укромном месте и больше не трогают. «В башне гильдии есть целая комната, заполненная старыми магическими книгами. Вход туда строго запрещен. Их бы уничтожали, но уничтожить магическую книгу осмелится не каждый. Бывают скверные последствия». «Какие?» – испуганно воскликнул Сила. «Не настолько скверные, как то, что произошло бы, если бы ты ее не уничтожил», – брюзгливо ответил Криол. Но уничтожать магические книги без веской причины все же нежелательно. Однако другим магам их тоже никогда не передают. У меня было шестеро предков магов, и четверо из них оставили после себя магические книги. Я читал их все, даже переписал несколько заклинаний, но пользоваться не пользовался. Я написал свою. И так делают почти все маги. А знаешь почему? Ну и почему же? Без особого интереса спросил Аханит. Потому что магические книги нельзя передавать другим людям. Каждый новый хозяин оставляет в магической книге частичку собственной души. И постепенно такая книга обретает свой собственный дух, собственный разум. Иногда добрый и благожелательный, но гораздо, гораздо чаще злой и кошмарный. Такие книги называют черными. Черная книга намного могущественнее обычной. Она дает своему хозяину немалую силу. С ее помощью колдовать может даже обычный человек, никогда не обучавшийся искусству. Просто прочти заклинание, все остальное за тебя сделает книга. Но платить приходится очень дорого. Понемногу черная книга подчиняет своего хозяина, превращая его в безвольную марионетку. Теперь уже маг, инструмент в руках собственной книги. А в конце концов, черная книга его просто съедает. Человек бесследно исчезает, а в книге появляется несколько новых страниц. Это незавидная судьба, Лугаль. И мастер Легнит был к ней очень близок. Уже не обращая ни на кого внимания, Креул достал из сумки собственную книгу, уселся на пол и принялся читать заклинания. Возвращая жизнь в мертвую руку. Он не умел воскрешать мертвых. Это умеет только лучше исцелителей. Но оживить омертвевшую конечность – дело более простое. Хотя времени оно обещает занять немало. Аханиджа отправил силу посмотреть, что стало с остальными стражниками. А сам занялся бездыханным лигнидом. Некромант не умер, но выглядел ужасно. Кожа посерела, щеки ввалились, из горла вырывались зловещие хрипы. Создавалось впечатление, что лигнит за секунду постарел лет на 10. «Может, ему чем-нибудь помочь?» – предложил Лугаль. «Помогай!» – пожал плечами Криол. «Нет, я имел в виду магии». «Мне на него плевать!» Аханит задумчиво разгладил бороду. Строго говоря, ему тоже была безразлична судьба Легнида. Почему он должен заботиться о некроманте, причинившем столько неприятностей, пусть даже не по своей воле, а подчиняясь черной книге? «Кстати, а зачем эта книга вообще убила Энна?» спохватился Лугаль. Чем он ей помешал? Криол нахмурился, не зная, что ответить. В самом деле, зачем понадобилось убивать главного городского жреца? «Давай спросим у Легнида», сказал мак. «Он все еще не шевелится?» «Нет». «Ладно, сейчас я его разбужу». Недолго думая, Криол вытащил из-за пояса магический жезл и шарахнул Легнида по голове. Некроман слабо дернулся, но в сознание не пришел. «Не получилось», – удивленно произнес Криол. «Странно». «Я думал, ты применишь магию», – заметил Аханит. «Это магический жезл. Чего тебе еще надо?» «Но ну ведь не сработало же». «Думаю, нужно попробовать еще раз». И он попробовал еще раз, а потом еще раз. В конце концов, Лигнит стал выглядеть даже хуже, чем раньше. И Креол, не хотя, прекратил его бить. «Схожу-ка я за водой!» – вздохнул Аханид. Тут как раз вернулся Силова с остальными стражниками. К счастью, Легнит их не убил. Всего лишь парализовал, чтобы не путались под ногами. Силова немало потрудился, прежде чем его товарищи по оружию начали кое-как передвигаться. В конце концов, общими усилиями в чувство привели и Легнида. Тот смерил мага, лугаля и пятерых стражников мутным взглядом и проблеял что-то неразборчивое. «Я тебя не понимаю», – сказал Аханид. «Говори по-шумерски». «Красы», – воскликнул Легнид. «Отлично, он очнулся», – прищелкнул пальцами Криол. «Теперь мы можем его убить?» Кажется, Легниду это предложение не понравилось. Он повернулся к Креолу и смерил его очень нехорошим взглядом, а потом произнес все еще заплетающимся языком: "Кавига, то, ты такой! И ради всех богов, что я тебе сделал, что ты желаешь моей смерти?" Криол и Аханит переглянулись. Лугаль подпер кулаком щеку и подытожил. «Просто замечательно! Он ничего не помнит!» «Этого следовало ожидать!» – мрачно сказал Криол. Немного погодя выяснилось, что большую часть Легнит все же помнит. Правда, воспоминания очень туманны. Словно все происходило не в заправду, а во сне. Однако этого оказалось достаточно, чтобы сформировать общую картину произошедшего. Без особой охоты некромант поведал, что черная книга была найдена прямо здесь, на территории поместья. И довольно давно, более полувека назад, когда этой землей владел ныне покойный отец Легнида. Он не заинтересовался странной находкой, но будучи рачительным хозяином, выбрасывать тоже не стал. Спрятал в одном из сундуков и позабыл. А спустя некоторое время черную книгу нашел его сын. Его эта штука привлекла гораздо сильнее, чем родителя. Любознательный отрок за считанные дни прочитал книгу от корки до корки и даже попробовал колдовать сам. Однако тогда черная книга еще не была черной. В ней не доставало магической силы. И сколько юный Легнит не читал заклинания, ничего так и не произошло. Но интерес к магии уже вспыхнул и угасать не собирался. Проявив настойчивость, Отрок уговорил отца отдать его в ученичество к магу. Учителем Легнида стал мастер Гавандальден. Дряхлый и не слишком умелый некромант. Он с горем пополам натаскал юношу в искусстве, и тот получил звание подмастерья. Потом потянулись скучные десятилетия. Жизнь Легнида не могла похвастаться сколько-нибудь значимыми событиями. Во время войны с куклусами он отсиделся в тылу, на императорской службе никогда не состоял, во внутригильдейских конфликтах тоже не участвовал. Он просто тихо жил в своем поместье, а магическая книга, сменившая уже достаточно хозяев, понемногу накапливала духовную энергию и несколько лет назад, наконец, обрела разум. Оказалось, что все эти убийства вообще не имели определенного смысла. Как известно, черная книга не способна колдовать самостоятельно, ей нужен живой инструмент. И обретя разум, книга первым делом начала подчинять собственного хозяина. Вначале по чуть-чуть, понемногу, слабо влияла на его решения, подталкивала их в нужную сторону. Потом стала влиять более активно, навязывать собственные мысли и желания. А в конце концов начала открыто приказывать, сделай то, сделай это. По мере того, как это продолжалось, Лигниц становился все более послушным орудием. Книга управляла его разумом, говорила его устами, заставляла колдовать так, как хотелось ей. И именно ради того, чтобы испытать полноту контроля над хозяином, она и начала его руками убивать. Сначала раба, потом наложницу, затем ученика, следом городского Эна, самое высокопоставленное лицо в городе. И, наконец, лучшего друга. Цели выбирались, в общем-то, случайно. Черная книга всего лишь шла от простого к сложному. Однако ее контроль над Легнидом все еще не был постоянным. Большую часть времени он оставался собой, не имея ни малейшего понятия об убийствах, которые сам же и совершал. Последнее, что помнил Лигнит, как разговаривал с слугалем и магом-консультантом, и разрешил им осмотреть поместье. После этого его сознание померкло, и очнулся он уже здесь. «Занятная история, Абгаль Легнит, промолвил Аханид. «Все выглядит так, словно ты ни в чем не виноват». «Но я и в самом деле ни в чем не виноват». «Да, именно так все и выглядит», – повторил Лугаль. «И вполне возможно, что так оно и есть». Но решать это буду уже не я, а император, да будет он жив, цел, здрав. И верховный маг, сейчас тебя отведут в городской суд, а завтра с утра отправят под конвоем в Вавилон. Легнит угрюмо поднялся на ноги. При желании он все еще мог освободиться и сбежать, но с гибелью своей книги он утратил и волю к сопротивлению. Некромант безропотно позволил связать себя и увести. Усаживаясь в колесницу, Аханит посмотрел на крадущееся к закату солнце. Криол в соседней колеснице широко зевнул. Его живот ответил утробным бурчанием. «Голоден, маг!» – поинтересовался Лугаль. «Конечно!» – угрюмо ответил Криол. «Я почти обезманен и устал, как мордук после битвы с Тиамат. «Тогда заедем в... у двух мечей. Поужинаем, проводим в кур Эана...» И выпьем в честь окончания дела. Ты хорошо поработал сегодня, маг. Креол вяло махнул рукой и прикрыл глаза. Он ужасно устал.